Ешь третье я. Лапша по-пекински. Глава 1. Добрый вечер, Илья Сергеевич. Где тебя черти носят, Каспаров? Второй день тебя разыскиваю. Извините, я был немного занят. Хоть бы номер для экстренной связи оставил, проворчал тот. В прошлую нашу встречу бывший куратор, он, как я понял, продолжал активно трудиться по специальности. Предложил поработать с ним, в смысле, на него. А что я ответил, что уже поработал с державой, в смысле, на неё, и сыт этим по горло. А после того, как она в несколько экстравагантном виде расторгла договор со мной, работать исключительно с самим собой, в смысле, на самого себя, но готов исполнять достойно оплачиваемые заказы. Опять же, на своих условиях. Я не убиваю детей, женщин, если те того не заслуживают, и не наношу ущерба мирным, в смысле посторонним, даже под угрозой срыва заказа. А еще связь со мной осуществляется исключительно через почтовый ящик, и все это не подлежит обсуждению. — Робин Гуд, хренов! — сказал тогда на все это Илья Сергеевич. Воспитал, блин, на свою голову. "Велилась работа", спросил я. "Ещё вчера буркнул тот. Ты сейчас в Москве?" "Да. Тогда подъезжай через 2 часа. Нозол адрес. Фрак и цилиндр необязательны. Буду. Погоди, не отключайся. Что? Есть один нюанс. Так что постарайся не делать резких движений". "Какой такой нюанс?" Он пояснил, я удивился. Глава 2. На стоянке перед обшарпанным курятником с гордым названием «Деловой центр Аль-Таир» машин было раз-два и обчелся. В основном «Лады» разных лет выпуска и парочка узбекских «Дэу». БМВ и мощный темно-зеленый внедорожник свозрели среди этого великолепия, как парочка аристократов, заглянувших на бал старьевщиков. Значит, меня уже ждали. Я миновал со аппетитом доедавшего до шарак, приклонник лет охранника, он даже головы не повернул в мою сторону. Поднялся на второй этаж, негромко постучался в дверь офиса под номером 203. "Войдите". Я и вышел. Мило, скромно, бедненько, отдельными местами сравнительно чистенько. Полы вот там, господи, прости, в офисе недавно, дней 5 назад подметали. Да окунем или в последний раз, видимо, ещё при царе Бориске. И в пятисулях на три можно было присесть, не рискуя спланировать на пол. Стол имелся в одном экземпляре, и на нём коробочка с мигавшими разноцветными огоньками. Это, чтобы враг не послушал. Вот и он, Молвил Илеч Рич. Привет, здоровенный толстяк. След как кошачьей федиомии привстал и протянул лапищу. Готов, Саня. Называй как пожелаешь. Фишер вот и сообщил я. Понятно, тот кивнул, внимательно с ног до головы осмотрел меня и удовлетворённо пронёсся. Хорош, то, что надо. Я не стал спрашивать, что и кому надо, и что такого во мне хорошего. Зато сильно хотелось поинтересоваться, не было ли у этого котова брата, потому что выглядел он очень похожим. намеёу старинного до конца второго только годами постарше и габаритами побольше Сергеевич, кивнул в сторону бывшего куратора, говорил, что у тебя с французским полный порядок. Буржуазный акцент на уровне носителя скромно подтвердил я. Отлично, тогда к делу. Дело получилось довольно интересным. Некая серьёзная российская IT-фирма Больше 150 сотрудников, не зная, что здесь есть такие белые, местами пушистые, заключил договор на разработку программного обеспечения для крупной китайской финансово-промышленной корпорации. Заказ был исполнен в срок, оплата осуществлена в полном объёме. А через некоторое время возникли проблемы, поначалу небольшие, Китайская сторона сообщила о некоторых шероховатостях в работе обеспечения и пригласила для устранения их команду разработчиков и кого-нибудь из руководства фирмы для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества. Трое специалистов и генеральный директор вылетели в Пекин. С тех пор на связь не выходили. Зато с оставшимся в Москве президентом фирмы связались китайские партнёры и сообщили тому скорбную весть. Программу, для российской стороны предоставила сбрачком, в результате её работы рухнула вся база китайской корпорации. Ненастойчиво поинтересовались, было ли это результатом недобросовестности фирмы разработчика или или продуманной диверсией, направленной на подрыв китайской экономики. и финансов. Для выяснения этого был выписан ордер на арест всех четырех. В подтверждении этого было выслано изображение их уже в арестантской робе и крайне испуганных. «Могу ли я связаться с нашими ребятами?» – занервничал президент российской фирмы. «Не можете», – прозвучал ответ. «В данный момент все они находятся в средственном изоляторе Министерства государственной безопасности — Решаться вопрос о передаче дела в суд. — А что же делать? — возобил представитель российской стороны. — Все очень непросто. Им может быть предъявлено обвинение по ряду серьезных статей, в том числе и связанных с террором, а это вплоть до расстрела. Но мы же понимаем и даже сочувствуем, стратегическое партнерство с Российской Федерацией очень важно для нашей страны. Но сами понимаете... Ой, ничего не обещаю, но посмотрим, что можно сделать. И посмотрели, догадался я. Точно, подтвердил коттер. До именем дружбы и партнёрства двое держав дело нашли возможность замять, не ограничится штрафом. Правда, чтобы выплатить его российской фирме, пришлось бы продать всё, что имело: офис, ортехнику, автомобили, канцелярские принадлежности. «А также почки и другие внутренние органы сотрудников», — подходил Илья Сергеевич. «Не исключено!» Котов по-простецки встряхнул пепел сигареты на пол. «Фирма, что называется, попала. Китай шутить не любит». «И что решил президент?» «Присел на валидол. Потом пришел в себя и понял, что выхода практически нет. Идти некуда. Я даже не стал спрашивать, почему». Держава за своих не впишется, не будет из-за такой ерунды бадаться с единственным стратегическим партнёром, другого-то нет. И всё-таки. Значит, идти совсем-совсем некуда, переспросил я. Ну да, подтвердил Саня. А он всё равно пошёл. Слова третья. «Мои комплименты», — заметил Котов. Я молча изобразил, не вставая легкий поклон. «Пошел клиент искать защиту, еще как пошел. Туда, чьи заказы, видимо, не особо афишера исполнял. В какой-то из серьезных контор. Представитель, который сидел через стол от меня, откуда он, интересно, ГРУ, ФСБ, СОР или еще что-то, — Оперативник, точно он. Хороший, кстати. Но я, знаете ли, тоже почти два десятка лет не на скрипочке играл. Очень хотелось встать и уйти. Так бы и сделал, не пообещая мне, Илья Сергеевич, кое-что помимо гонорара. Крайне для меня важно. — Или еще что-то? Такое впечатление, что он читал мои мысли, как книгу с картинками. Моя организация заинтересовалась этим делом. Не совсем официально, догадался я. Совсем неофициально, подтвердил Саня. Шеф поручил лично мне этим заняться. Тихонько, осторожно, не привлекая штатных сотрудников. Понятненько, заявил я. Но не всё. Зачем вам, к примеру, я в виде француза? Всё просто, дружище. Фирма является акционерным обществом. 15% акций принадлежат французам. Кроме того, один из задержанных разработчиков является гражданином этой страны. Значит, при прицете общения, личное или по Скайпу, я заглянул в пачку и не обнаружил внутри ни одной сигареты. И ещё какой идиотный. Кто-то передвинул ко мне через стол свою пачку. До этого в Москву прибывает не официально, заметь. Ответственный перес из Пекина с небольшой свитой, тот, кто может разрулить проблему. Формат встречи: трое на трое. С нашей стороны президент фирмы, французский партнёр, то есть ты, и переводчик с французского и обратно. С их стороны тот самый господин товарищ Ма, переводчик и секретарь. Ну и охрана, куда без неё. Предбаннике подождёт. Во все оружии и готовности. — А переводчика с китайского у нас не будет? Саня покачал головой. — Нет, за перевод отпечатает их сторона. — Еще вопросы? Я бросил взгляд в сторону бывшего куратора. Тот усвехнулся. — Всего один. — Сколько человек с нашей стороны планируется в группу захвата? — О чем ты, дружище? — удивился Котов. — Какой-то такой захват. — Ну и все-таки, да всякий пожарный. — Да он взахнул. Пять человек. Всё, что удалось наскрести по сусекам. Глава четвёртая. Позвольте представить вам барона Филиппа Франсуа де Сан-Марк. Можно просто Филипп, демократично заметил я. слегка наклонив голову, чтобы дать присутствовавшим полюбоваться собственным безукоризненно ровным пробором. Встреча проходила, к моему большому удивлению, не в одном из полудюжины известных мне китайских деловых центров, а в достаточно скромном трехэтажном здании возле кольцевой автодороги. Приемные офисы бдительно несли службу четверо накачанных азиатских вультерьеров. Нас даже обыскали. перед тем, как запустить переговоры. Их было трое с той стороны. Ещё один бультерьер, изображавший секретаря, судя по хрупкому телосложению и оттопыривавшему на груди пиджаку, тоже спортсмен, но предпочтавший разу в рода единоборствам пулевую стрельбу. Переводчик, ничем не примечательный, скромно одетый мужичон ко лет пятидесяти, и, собственно, сам господин Ма, халённый толстяк А шоки на плечи спадали, да лет сорока с копейками. В Дэниэлзе в дорогом костюме, с парой золотых персин и золотой же омегой на запястье. Член совета директоров пострадавшей корпорации и депутат Всекитайского собрания народных представителей последнего созыва, с предыханием в голосе и одновременно гонсава, как будто нос был заложен, сообщил переводчик Российско-французскую сторону представляли, собственно, я и потевший и заикавшийся президент накосячившей фирмы. Мужчинка лет 35, уже изрядно промокшем в костюме тройки, а также переводчик с французского Сергей Волков, абсолютно седой, верзилистый мужик старше 50 лет, с отчетливо интересной биографией. Котов почему-то называл его бегемотом. чтобы не выглядеть совсем уж устрашающе, нарядился в пиджак на пару размеров больше, с утюрился и слегка скособчился. Французским, кстати, владелы даже без словаря. Кто ещё? А, группа захвата с наручней. Трое короткостриженных, спортивного вида организма лет 25-30 и два колоритных персонажа. Высоченный тощий мужик лет 40 с протезом вместо правой руки Напарник назвал его левшой. И сам напарник, его сверстник по виду, маленький, пухленький, звонкоголосый, откликался на имя Георгий. Такая его вот дрэмтайм. Наш возможный ответ боратскому Китаю. Глава пятая. Амусвант, в некоторых городах насатых галов означает добавка. В нашем случае это было кодовое слово. Усыхав его от Волкова, я, как француз и дворянин, выхватил шпагу и бросился в бой. Видели бы вы, как я торговался, прямо как три еврея на рынке, долго, упорно за каждую импортную копейку. Взывал к милосердию перспективам дальнейшего сотрудничества и даже к здравому смыслу без малейшего успеха. В ответ, державшейся с величаем богдыхана, господин товарищ Ма коротко сидел через губы короткие рубленые фразы, звучавшие в переводе как: "Не обсуждается, с Китаем такое не проходит и это в ваших же интересах". Наконец, взглянув на настенные часы, Я извинился, достал телефон и принялся с упорметой скоростью трещать в трубку и выслушивать ответы из Парижа. Закончив разговор, Лучезарно улыбнулся, изобразил кружок большим и указательным пальцами левой руки, детское "ок" и тот же запустил трубку прямиком в феjономи секретаря, кача stunned её раскрасив. Рванулся к нему. Вовремя тот как раз, превозмогая боль, попытался достать ствол Несколько раз чувствительно приложился к тому по черепу у яргонизму. Словил нехилый удар ногой в бок от переводчика. Слава богу, пришлось по касательной. Легнул того в ответ, удачно угодив в колено сбоку. Сергей, хау, где ты? Тут и он вступил в дело. Перелетел дерфинам через стол и обрушился подобно птице коршун на партнёров по переговорам. Размашив своим боковым слева и отправил в глубокий нокаут переводчика, развернулся и врезал ногой пониже пояса самому господину Ма. Тот с криком «Уй, бля!» сложился пополам и рухнул на пол. Я проверил тушку секретаря на предмет наличия вооружения. Обнаруженное впечатлило. 92-я беретта в нагрудной кобуре, беретта «Нана» в кобуре на голени, Естет в ножнах на предплечье левой руки. Серьёзно, юноша, подготовься к переговорам, ничего не скажешь. Мы закончили фиксировать так и не пришлось в себя троих пластиковыми шнурами из моего портфеля, когда дверь отворилась. "Докончили?" звонким голоском спросил маленький Георгий. "Вроде как и справились", отозвался Волков. "Что теперь будет?" возопил из угла президент фирмы Еще один пострадавший в ходе споров субъектов, когда все началось, цепился с криком «Что вы делаете?» мертвой хваткой в Сергея, из-за чего тот вступил с опозданием в активную фазу переговоров, получил поносу, поэтому и страдал, и боялся одновременно. — Как у вас дела? — полный порядок, — улыбнулся Георгий. — Четверо упакованы в приемной и готовы к отправке, плюс еще трое, что страховали сделку в машине неподалеку. А с этими что? Тоже всё нормально. Через часов 2 придут в себя. Значит так, скомандовал я, этих указал на ма и переводчика. Мы забираем с собой. Остальными займётесь вы. Как скажете, босс. Георгий изобразил щелчок каблуками. Разрешите исполнять. Загородным посёлком всё шло строительство. Поэтому шлабаум на въезде был перманентно поднят. Наш микроавтобус заехал на территорию следом за грузовиком. Охранник у будки не стал отвлекаться на нас от кроссворда. Глава 6. Рис или гречку? гречку без колебаний выбрал я давненько не ел даже фигня Сергей посолил закипевшую воду и забросил в кастрюлю два пакета и следом ещё один кое-что непонятно заметил я а всё проще простого Волков слегка убавил огонь и всей той компании китайц был только один тот самый переводчик которого ты покалечил уверен а абсолютно А тот клоун, что изображал большого начальника, точно не китаец. И язык знает, но плоховато. Учился, видно, когда-то, но совсем недолго. Заметил, как он и здесь снялся короткими фразами? Ага. При этом сначала цитировал текст для первого курса о мальчике, который гулял с девочкой в субботу после обеда. А потом перешел к тексту о восемнадцати героев, что форсировали реку до духа. С чудовищным, прошу заметить, акцентом. А под конец вообще начал изрекать набор слов без всякого смысла. Ты-то откуда? Все просто, Сергей закурил. Я, чтоб ты знал, вырос в Гонконге и говорю на двух диалектах китайского, не хуже, чем по-русски, немного лучше, чем по-французски. А о текстах откуда знаешь? В девяностых недолго преподавал в одном военном заведении. Вот оно что, теперь понятно. Главное, что мы молодцы, заявил Волков, и я не стал спорить. Дело было сделано. Пленных обеспечили ВИП-условиями, отдельными помещениями в подвале дома, с мебелью и аксессуарами, матрасами на полу, ведрами на случай, если вдруг приспичит, и трубами, которыми приковали наручниками. Я палил сковородку маслом, Выложил туда кашу и добавил целую банку белорусской тушенки. Перемешал, подержал на огне и разложил по тарелкам. Господи, как вкусно-то! Не скажу, что долгие годы вдали от России я питался исключительно черствыми корочками. И в приличных ресторанах бывать доводилось. А тут как будто в прошло вернулся. И вот я опять там, где был, и ребята как будто рядом. Все мое отделение. Мишка, Славка, Влад, Матвей, Толян и оба контрабаса, Витька и Вовка, бывшие морпехи. — Ну как? — донесся голос Сергея. — Вовс, здорово! — Ты прорвусь сначала. — Обалдеть, как здорово! Рука с ложкой на миг замерла, и, оказывается, ел ложкой, как когда-то тогда. И запивал дешевым чаем. из алюминиевой кружки других на кухне почему-то не нашлось как когда-то там в горах взгрустил проговорил Волков ты ведь был в горах только в Куршевеле конспирация как известно моё второе имя и я сообщил тот в первом мать его похабном Куршевеле а ты видать второй перехватил не подтверждаю с полным ртом отозвался я да и не надо Я, чтоб ты знал, свои ночи в подвале через три стены вижу. Да ели, отполировали до блеска тарелки корками хлеба и принялись с чувством неторопливо гонять чаи с баранками. Перед двоя дня нас навестили, первым приехал Котов с каким-то невысоким, плечистым мужчиной, да рукой не первой молодости, с прямой спиной и лёгкой походкой, так что язык не поворачивался назвать его стариком. Следом, где-то через час, прибыла вторая машина. Нас с Волковым к тому времени уже прогнали на второй этаж и настойчиво попросили сидеть тихо и не отсвечивать. Я осторожно, не теряйся же, глянул в щелочку между занавесками. Во дворе тот самый пожилой мужчина мирно беседовал с маленьким щуплым азиатом, приблизительно его же возраста или чуть постарше. Эти двое явно были хорошо знакомы. В голове вдруг зашелестели переворачиваемые страницы. — Есть! И твою же ж мать! В учебном заведении под номером 2 мы, кроме всего прочего, знакомились с биографиями наиболее ярких представителей ремесла. — Чтобы успеть убежать при встрече, — мрачно шутил один из преподавателей. Кое с кем из них он, по слухам, имел счастье встретиться лично. Так, секунду. Ну, точно, Лю Джи Цуань, так его тогда называли, боевой оперативник главного разведывателя в управлении генштаба НОК, самый опасный человек в Азии, и не только там, с длинным кровавым послужным списком и, как писал классик жанра, обширным личным кладбищем. И знаете, показалось, что, беседовавшись с ним, русский мужчина Тот далеко не травоядный персонаж. Скал небо заможно, не менее опасный, нежели его китайский визави. Глава седьмая. Мы встретились через 3 дня в парке. Держи Готов положил на скамейку фасонистую кожаную сумку. Бриалди. Была у меня когда-то такая. Бриалди от конторы. Нарси. А что внутри? Большой конверт от клиента. Выбил сбоем, можно сказать. Когда все закончилось, его вдруг сильно задавила жаба. Пришло и даже провести разъяснительную беседу. Молодец. Действительно большой конверт и не пустой. приоткрыл уголок порядок пачки красных банкнот в банковской упаковке "Неинтересная получилась история", заметил Сальников. "Согласен. Были чем вопросы, а зачем? Я уже не первый день в России, газеты читаю, в интернет заглядываю, засыпаю исключительно при включённом телевизоре. Кентора Котова к этой операции отношение как бы не имело". Но всё-таки осторожно поучаствовала. Хотя я понял с самого начала, возникло подозрение, что с той стороны кто-то вешает, фигурально выражаясь, лапшу на уши. Не этот кто-то вряд ли представляет государство, хотя может и представляет. Всё не просто. Китай и Россия, как известно, стремительно сближаются, и кто-то, что у нас, что у них, этим изрядно недоволен. У нас даже в правительстве есть те Досвид видит, как бы замириться с дорогими западными партнёрами. Извиниться за всё, поунижаться, исполнить, что потребуют и и хоть на карачках, хоть по-польском туда в цивилизацию, где у многих давно уже и домики, и счета в банках, и семьи. С китайской стороны просто уметь считать деньги, а их больше заработа точно не в России. Тех мужиков уже вернули? спросил я. Вчера ещё держали всё это время в Пекине в каком-то подвале. Кормили скверно, били мало, постоянно грозили убить и закопать. Теперь к моему вопросу, что знаешь? Немного. Котов устроился полудобнее. Несколько лет назад мой шеф работал в ликвидационной комиссии как раз по твоей бывшей конторе. Я не говорил, что это была моя контора. И дальше продолжай. Значит, шеф эту комиссию возглавлял. Там же ещё были люди из ФСБ и Генпрокуратуры. Лично я состоял на должности: подай, принеси, иди сюда. Продолжай. История вышла гнустная. Кое-кто из руководства твоей, кашлянул, э, твоей конторы начал проворачивать через неё свои делишки. И я сразу вспомнил Эпизод в Румынии. Через какое-то время, когда это, естественно, всплыло, мне нашел ничего лучшего, как отдать приказ на ликвидацию исполнителей, возможных носителей информации. Короче, всех хотелось бы знать. Я почувствовал, как пробежал мороз по спине. Фамилию, имя и отчество этого замечательного человека и координаты. Предсказал кто-то. А легче простого Мужина переехал на ПМЖ на Концовское кладбище. Представляешь? Решил человек слетать к семье в ЖеневЫ, ехал до конца, в Домодедово, за какой-то час до регистрации. Все им порятно смыло ему по горяче на том свете, как насчёт оставшихся в живых? Моё не осталось никого, огрошил меня Саня. Инфаркты, инсульты, несколько несчастных случаев, просто эпидемия какая-то. Грустно, признал я, если честно, рассчитывал на большее. Тот в ответ развёл руками. Ну, извини. Что ж, тогда давай прощаться. Погоди минуту. Он придержал меня за рукав. Я тут спросить хочу. Нет. Я тоже умею читать мысли. Никакой совместной работы в будущем, ну, разве что за очень приличное вознаграждение. Принято. Как тебя найти? Читателей Сергеевича на домер остались, полагаю, навсегда. В моём положении не лучше держаться подальше от любой государственной структуры. Уверен, кто это всё понял правильно.